Глава 4. Последняя попытка. Вести Доминиона! Неожиданная победа нашего 13-го легиона. Шестой легион Азмадана повержен. После перерождения первым я услышал голос чертёнка газетчика. Судя по гомону и уличным шумам, был я на той же самой оживленной улице Рубинового города. Вот только если глаза меня не обманывали, я находился во всем том же великом ничто. Из плотной черноты звуки доносились будто сквозь вату. Что-то в механизме доставки в новую ветку забарахлило. «Лично я больше рад даже не победе, а тому, что выжил!» — воскликнул мотив. «Сохранили почти пол когорты благодаря нашему декану». Этот рычащий голос я узнал не сразу и задумался, перебирая варианты. Объективно прошло мало времени, субъективно же я успел дважды погибнуть. «Мо, радуйся, что попал в его группу!» Продолжил рычащий, и до меня наконец дошло, что это каракопанка же. Э, проблеял Руперт. «Парни и а где декан?» «Парни и Лерра? Ну слава спящим в этом измерении Сукуба выжила. Мгла великого ничто начала рассеиваться, проступили смутные силуэты, после чего я проявился окончательно». «Здесь декан, Руперт!» — гаркнул я, полностью появившись, выдохнул с облегчением и наехал на беса. «От вида столицы башни снесло. В бою тоже командира в упор не увидишь». «Построиться! По порядку номеров расчитайся. «Что?» — проблеял Руперт. «Выполнять команду декана!» — рявкнула Лерра. Пока мои глаза привыкали к свету, бойцы выстроились напротив. Пятеро. Демон Абдустиус, Ракшас Кракопанка, Демон Мотив, Сукуба Лерра и мелкий бес Руперт. Пожалуй, это лучшее, что могло произойти. «Спасибо хаосу!» Протиснувшись между мной и взводом, уже осточертевший чертенок безошибочно определил того, кто проявит интерес к его товару. «Не хочет ли господин Беслегионер приобрести вести Доминиона? Всего пять золотых!» «Исчезни!» — прошипела Лерра, косясь на меня. «Стой!» — воскликнул Руперт. «Я куплю! Хочу почитать, что пишут про нашу победу!» «Делать нечего!» — возмутился Абдустус. «Руп, да за эти деньги можно взять две кружки первоклассного пойла!» «Деньги не проблема!» Похвастал самотив «Мне батя отсыпал столько, что хватит покутить в городе пару недель, хоть всем взводом!» Проигнорировав диалог, бес купил газету, впился взглядом в строчки и прочитал вслух. «Тифлинг-новобранец приносит победу тринадцатому легиону!» Подняв голову, он восхищенно прошептал. «Декан, это про тебя! Ты прославился на весь Доминион!» Лера приобняла меня хвостом за шею и прошептала. «На два слова, командир!» Мы отошли от парней. Лера пощупала мой левый рог, покачала головой. «Ну и зачем?» «Что?» Юный Тифлинг, не имеющий за душой ни гроша, впервые попадает в большой город, распыляет две желтых звезды. «Не нужно быть проклятым оракулом, чтобы понять зачем. Собираешься в сад наслаждений? Зачем, Хакар?» В ее шепот прокрались нотки отчаяния. «У тебя же есть я! Зачем тратить на то, что можешь получить бесплатно? В том, что ты девственник, нет ничего страшного, это же легко решаемая проблема!» «Откуда?» «Я сукуба, не забывай! У нас нюх на такие вещи!» Так, похоже, хакар этой ветки не тратил своих звезд на воскрешение Абду и Лерры, потому что они выжили. На мгновение мне даже стало обидно, что практически каждый альтернативный Хакар провел битву лучше, чем я. Но сейчас нужно было подумать, как объяснить свое внезапное ослабление и утерю двух желтых звезд. Версия Суккуба пришлась как нельзя кстати. Лерра ошиблась в предположениях, но очень удачно. На руку мне играла и ее абсолютная убежденность в своей правоте. «Прости, Лер, я о тебе в таком контексте не думал. Ты один из моих бойцов, мы соратники, а не...» Я запнулся. «Любовники?» — насмешливо подсказало нужное слово Лерра. «Так и быть, декан, не буду давить, а то от смущения у тебя сейчас рок отвалится. У вас в деревне все такие стеснительные?» «Все?» — честно признался я. «Но мы с тобой останемся сослуживцами?» Ощутив внезапное желание обнять Сукубу и больше никогда ее не отпускать... Не говоря уже о прочих вещах, я сделал шаг назад и выставил руки перед собой. «Больше так не делай, рекрут Лерра! Стоять, рекрут! Ты что?!» Без понятия, случился ли баг системы или сработали новые возможности отражения, но очарование и соблазнение, использованные Леррой, ударили по ней самой. В ее глазах вспыхнуло бешеное желание. Немаленькая грудь заходила ходуном, щеки раскраснелись. А в следующее мгновение девушка запрыгнула на меня, обняв руками, ногами и хвостом, и впилась в губы. Чувствуя, что вот-вот поддамся и забуду обо всем, я отстранился и скомандовал. Отставить! Черт из два скомандовал. Прошептал, попросил, взмолился, а когда понял, что она меня даже не услышала, на глазах у прохожих, скидывая одежду, протаратурил. Гуляйте без меня, вернусь к концу увольнения! Развлекайтесь, это приказ! И вышел из Диса. Алекс, просыпайся. Грубоватый голос Марии нарушил прекрасный сон, в котором я видел всякое будоражище. Алекс, подъем! Поднявшись, я затуманенным взором разглядел в полумраке спальни силуэт телохранительницы. Все, все, проснулся. А, выйди, пожалуйста, мне нужно одеться». Стоило ей исчезнуть за дверью, я рванул в душ. Врубил холодную воду и, ежусь и просыпаясь, сгоняя остатки сладостного сна, долго стоял под тугими струями. В голове посветлело, гормоны в крови угомонились. Почти трое суток увольнительной дали мне шесть полных часов сна и тридцать минут на то, Чтобы позавтракать, привести себя в порядок и вернуться служить в тринадцатый легион Белиала во славу Доминиона. Одевшись, я вышел в гостиную и замер. В комнате толклись соклановцы, и, честно говоря, в первый миг меня это напугало. Возможно, за время преисподней рожи демонов стали настолько нормальными, что человеческие лица показались противоестественными. В калийском дне близился полдень, и друзья хором поприветствовали меня. «Доброе утро, Алекс!» Ханг, Эд, Тисса, Тобиас, Малик и Тамоши. Все выглядели изрядно помятыми и невыспавшимися. Последствия вчерашней вечеринки в честь новичков базы. Ханг зевал, широко распахивая рот, и тер глаза, Тоби осклевал носом. «Привет, вы чего здесь?» — поинтересовался я. «Ребята попросили сообщить им, когда ты проснешься», — сказала Мария. А Рита с самого утра тут ждала, чтобы поговорить. Из-за кухонной стойки выглянула моя девушка. Просияла. «Алекс!» Приблизившись, она приобняла меня, и от ее запаха сердце забилось чаще. «Как ты?» «Почти выспался, но времени впритык. Минут двадцать максимум. Садись завтракать, я приготовила». «Я б тоже чего-нибудь заточил», — с надеждой в голосе протянул Ханк. «Не жрать пришли!» — Эд пихнул с рукой. «Алекс, связи в Дисе с тобой нет, а выныриваешь ты ненадолго, так что я на всякий случай собрал всех, если тебе будет что-то от нас нужно. Ты ешь, а я расскажу утренние новости». Рита приготовила прекрасный завтрак. Именно то, что я люблю, да еще и все ингредиенты были в нужных пропорциях. Омлет с помидорами и сыром, хрустящие тосты, бекон, апельсиновый сок. Мария налила сваренный кофе всем, кроме Тамоши, который предпочел стакан воды. Вынув из кармана таблетку, парень бросил ее в стакан. Она зашипела и растворилась. «Это называется похмелье, Томми», — сообщил ему Тобиас. «А то, на что ты настроил домашнего доктора — диарея. От нее-то он тебя и вылечил». «Поставил бы автодиагностику и не мучился», — посоветовала Тиса. Тамоша одарил ее взглядом, полным презрения. «Пока меня не было, на вечеринке что-то произошло. Жаль, сейчас не до выяснения любопытных подробностей». Гирос, похоже, напился, подставил человека, наградив его похмельем и не воспользовавшись автодоком. Может, ниндзя, прорвавшись в реал, пустился во все тяжкие, выпил и начал буянить, приставать к Тиссе? А к кому еще?» Явно не к девушке лидера клана и не Кенико, которые клеились одновременно Эд и Ханк. Пока я ел, Рита массировала мне плечи, а остальные делились новостями. Начал Эд. У нас завис вопрос секс-коммуникаду. Полковника не устроила моя кандидатура как переговорщика от пробужденных. Он хочет услышать от тебя, Алекс, извинения лично, прежде чем они станут нашими союзниками. Полковник считает, что если войдет в союз, потеряет возможность получить величайшую награду в истории Диса. За мое уничтожение? Точно. «Проблема в том, что мы не открываем правду, почему ты не можешь с ним встретиться ни в Дисе, ни в Реале, а любой другой ответ он воспринимает как оскорбление». «Ну да, прикинь, чувак с не зашел до того, чтобы стать нашим союзником, ведь это типа «великая честь», а мы нос воротим. Да к тому же наш лидер, который день откладывает встречу с ним», добавил Ханк. «Я с легким удивлением подметил, что он уже что-то жует». Хайру говорит, полковник и без того уже весь такой униженный тобой и оскорбленный, а если его заигнорить, в его понимании, конечно, то он просто взбеленится и может доставить проблем, реальных проблем, Алекс. После пережитого великом ничто и пыточной Баала слышать о капризах лидера Эксов было досадно. Я не горел желанием видеть превентивов, связанных с картелем, в нашем альянсе с Модусом и Странниками. Более того, я согласился рассмотреть союз с полковником только по двум причинам. Из благодарности Рената Лайоле, то есть Кецаля, и чтобы эксы, став союзниками, не мешались под ногами в войне с Чумным Мором. Вступив в ряды последователей спящих, они вряд ли пойдут против нас. Да и вообще, после бегемотовских ментальных блокировок едва ли допустят мысль нам навредить, а заодно Хайру и Вилли перестанут беспокоиться за себя и свои семьи. «Я встречусь с ним в привате. Точное время и день скажу позже, потому что вырваться смогу после битвы, и то только если мы победим, а это будет очень сложно». «Почему?» — спросила до того молчавшая Тисса. «Только воин, ослепший от самоуверенности, не сомневается в победе, Тиссатян, Поклонившись, вмешался Тамоши. «Алекс сам осторожен в оценке, и это разумно». «В моем случае даже ослепший воин постерегся бы предсказывать победу», — сказал я. У нас вся верхушка Легиона легла, вы в курсе? И теперь пророчат, что легатом тринадцатого Легиона станет хренов генерал, мать его, Авадон. Да-да, тот самый. Ошалеть, — воскликнул Малик, произнеся третье слово за сегодня после доброго утра. Это еще не ошалеть, Малик, ответил я. Давненько я не обращался к нему по имени, и сейчас это произвело на парня огромное впечатление. Обрадованный, что я заговорил с ним, он осторожно спросил. «Расскажешь?» Глянув на часы, я кивнул. «Сейчас, только доем». Слушали меня, затаив дыхание, хотя я обходился без подробностей. Поделился разговором с хаосом, коротко описал, как не удалось добыть углеадского пламени, поведал о пытках тирана Баала. Когда я завершал рассказ с появлением Белиала, Тамоши, опершийся о стену, потерял равновесие и рухнул. Японец с большим уважением относился к потусторонним силам вообще и к демонам в частности, испытывал перед ними страх и трепет, уверен, на его месте ниндзя Гирос повел бы себя более хладнокровно, а вот человек окончательно уверовал в богоподобность Скифа, смеющим не только конфликтовать с высшими демонами, но и убивать их.